«Семь бесов. Не бывает благородной жизни без знания о бесах и без постоянной борьбы с ними». Герман Гессе. Лишний вес Фемиды. Липа выбежала первой, оставляя кошмарные ясли позади, но не успела вздохнуть с облегчением, как за спиной заскрежетали запорные механизмы. Она обернулась в поисках Виктора, но сначала увидела лишь, как по полозьям медленно катится дверь, спеша закрыться. «Витя!» — закричала она, ринулась обратно и схватилась за край двери, силясь ее остановить. Он был все еще там, в логове маньяка-таксидермиста и тащил к выходу бессознательного священника. У разбитой колбы, не обращая на беглецов внимания, причитал Тейги, окончательно слетевший с катушек. «Тебе рано вылупляться, малыш, тебе еще рано!» Существо пронзительно стрекотало, щелкало жвалами и билось в судорогах, а безумный создатель многоразовым шприцем вкалывал ему жидкости из старинных пузырьков. Липа поморщилась, чувствуя, как все происходящее сворачивается у нее внутри тошнотворным узлом. «Витя, быстрее!» — крикнула она, переводя взгляд. «Дверь закрывается!» Оставалось еще несколько метров. Лицо Виктора уже покрылось испариной. Он пошатывался, но упорно шагал вперед и, сжимая в пальцах ткань рясы, волочил за собой Тадеуса. «Быстрее, ну!» Липа встала в проем, прижалась спиной к косяку, а ногами уперлась в край дверного полотна. Механизм жалобно заскрипел, а бедро прострелило острой болью. «Да твою мать!» — мысленно взвыла она, но дверь не отпустила. «Брось ты его! Беги! Скорее!» Так и хотелось прокричать Виктору эти слова, но вместо этого липа прикрыла глаза, и на чем свет стоит обругала проклятый квест. «Спасибо!» — вдруг раздалось рядом, а затем они все повалились на пол. Механизм вновь заскрипел, закатывая дверь. «Я все равно убью тебя, брат! Снова!» — донесся с той стороны полный злобый вопль. «Всех вас убью! Вы еще долго будете!» Дверь, наконец, закрылась, отсекая угрозы безумца, и наступили долгожданные тишина и спокойствие. В воздухе приторно пахло медом и цветочной пыльцой. Подол пляжного платья липы вобрал в себя сладкое амбре раствора из колбы. Пока она неслась к двери, успела пару раз поскользнуться и рухнуть в янтарную жидкость, что прежде питала муравья. Теперь в носу нестерпимо свербила и щекотала, вынуждая чихать и тереть лицо. Липа лежала на ком-то из мужчин и смотрела на красивый купольный потолок, который будто ажурным зонтиком накрывал комнату. Зелено-золотистая роспись меж светлых балок спиц велась ровным узором. Легкие, чуть красноватые вкрапления фресок добавляли сложному орнаменту теплоты и уюта. — Это что, ангелы? Купидоны? От созерцания возвышенного и прекрасного отвлекала боль. Бедро словно пульсировало, простреливая куда-то в поясницу, и Липа застонала. «Ну, ты как?» Мужчина под ней пошевелился, оказавшись Виктором. Он обнял ее, чуть поглаживая ладонями ее плечи. А Липа перевернулась и легла щекой на его грудь. «Нога болит», — вздохнув, пожаловалась она. «Есть хочу. И спать». Виктор погладил ее по волосам. «Ничего, Лип, ничего. Скоро выспимся. И объедимся. Кстати, что ты любишь?» «Да какая разница?» «Эй, не раскисай! Посмотри!» Он обвел рукой пространство. «Мы прошли! Муравьев нет!» Липа нехотя поднялась, приваливаясь спиной к стене. Рядом сел Виктор. А Тадеус так и остался лежать ничком. Приводить его в чувство не было ни сил, ни желания. Липа окинула взглядом помещение. Насекомые тут и правда отсутствовали. Светлую просторную комнату в спокойных песочно-бежевых тонах вообще можно было бы назвать пустой, если бы не мраморный постамент по центру, до да семь агрегатов, расставленных по кругу вдоль стены, сильно смахивающих на автоматус, в который они играли на фудкорте. Только корпуса этих были не обшиты деревом, а отделаны мелкой мозаикой цвета слоновой кости. В центре фронтальной панели из той же мозаики складывалось изображение животного, дублирующее картинку с карт. Увидев их, липа снова не сдержала стона, в этот раз от разочарования. «Это еще не конец. Опять!» В стенах, рядом с каждым автоматусом, красовались стрельчатые витражные окна. Некогда яркие краски выцвели и поблекли, став почти прозрачными. Присмотревшись, Липа обнаружила за ближайшим витражом ряд саркофагов. «Там крипта. Слава богу, хоть здесь жертв не будет. Испытание несложное». «Тадеус? Да?» Виктор склонился над священником. «Эй, ты живой вообще?» «Давай, друг, не время спать!» Мужчина зашевелился, простонал что-то бессвязное. Но Виктор настойчиво тряс его за плечо, и Тадеус наконец открыл глаза. А узрев расписной потолок, тут же перекрестился, вскочил на ноги, достал четки и зашептал молитву. «Только бы не еще один псих!» «Мы ведь прошли квест!» — уточнил Виктор у Тадеуса, когда тот закончил бормотать. Но священник стоял безмолвным истуканом и, не моргая, смотрел на постамент. Капюшон с его головы давно слетел, обнажая худое лицо. Сходство с Тейги было очевидным, вот только у священника не было кучерявой бородки, да и глаза не горели сумасшествием. Скорее в них застыла застарелая печаль. — Тадеус! — вновь окликнул его Виктор. — Тяжело смотреть на это место, — прозвучал тихий, полный тоски ответ. — Столько лет прошло, а я никак не привыкну. Тадеус вздохнул, затем резким движением накинул капюшон, пряча лицо, и сгорбился, словно под тяжестью воспоминаний. «Квест — Квест! — в третий раз повторил Виктор. — Мы его прошли! Священник неопределенно пожал плечами. — Эй, не время снова изображать из себя немого! Теперь мы можем отсюда выйти? — Не мне это решать! — донеслось из-под капюшона. — В смысле? — В голосе Виктора звучало возмущение. Он спешно выудил из кармана потрепанный конверт и вытряхнул карты. «Вот же! Все семь ключей! Такие правила были!» И тут же посмотрел на липу. «А у тебя? Ты карты не потеряла?» Она достала свои. Красивых ключей у нее было меньше. «Но про это гадалка ничего не говорила. Только что надо все семь собрать. Ну и что, что три из них ржавые, неказистые? Они все равно ключи?» «Так что?» — не унимался Виктор, вопросительно глядя на Тадеуса. «Квест завершен?» «Проводишь нас к выходу?» «Вить, оглядись. Муравьев и правда нет, но это очередная квест-комната. И картинки эти на автоматусах». Липа вздохнула и закрыла лицо руками. «Боже, мы никогда отсюда не выберемся». «Не должно предаваться греху уныния на самом пороге судилища», прогудел Тадеус из-под капюшона, снова входя в образ пастыря душ человеческих. Виктор приободрился. «Значит, это все-таки последняя локация?» «Нам нужно где-то предъявить собранные ключи...» Он встал, отряхнулся и стал внимательнее присматриваться к убранству помещения. «Тут что-то вроде часовни, да? Ангелы все эти на потолке, витражи...» «Всем нам должно явиться предсудилище», — продолжал гнуть свою линию священник. «И судимы будут не только дела людей, как добрые, так и злые, но и всякое праздное их слово и подлая мысль их...» Ха, не успел прийти в себя, уже рьяно вжился в роль. Но «Оскары» явно не здесь выдают». Виктор покачал головой в нетерпении. «Толку-то с тебя! Ладно, Лип, смотри, у нас по семь ключей, а тут как раз семь автоматусов». Он ухмыльнулся и изобразил в воздухе кавычки. «Сейчас, видимо, нас будут... судить». Виктор направился прямиком к автоматусу с изображением козла. На нем прямо по центру висела табличка с надписью на латыни «Луксурия». «Чокнутый любитель муравьев» называл это слово, — задумчиво произнесла Липа. «Я еще подумала, что это кличка — козьи морды, но на самом деле это похоже...» «Блудодеяние, грех против целомудрия, без обещаний и благословения», — выдал Тадеус, а затем завернул еще мудренее. «Скотскость может не зринуть сынов и черей в потемки губительные и ненасытимые». «Во дает! Как по писаному вещает!» Мысленно восхитилась Липа, несмотря на общую абсурдность ситуации. Взглянув на Виктора и следующего выбранный автоматус, сама она направилась к тому, где был выложен мозаикой уродливый полосатый кот. Рядом, сквозь витраж, просматривался музей оружия. Страшного монстра видно не было, но на пустующем постаменте сидела одна из девочек в светлом платьице и беспечно болтала ногами. У Липы внутри что-то дрогнуло, а потом затихло. «Это актриса. Очередная актриса. Робокот ее не тронет. Совсем скоро мы выйдем отсюда, и тогда натравим полицию на этот притон сумасшедших. И Ирину вызволят, и Антона найдут, и с эксплуатацией детского труда разберутся. Все будет хорошо. Осталось совсем чуть-чуть. Надо разгадать последнюю загадку». Она перевела взгляд на автоматус, где под котом висела табличка Ира. «Гадалка говорила нам об этом в самом начале, но я и не подумала, что это подсказка». — Ира, значит, гнев? — она вопросительно взглянула на священника, и тот подтвердил. — Сильное раздражение духа против ближнего своего. — Очень извращенную аллегорию, судя по тому, что мы видели, — буркнул Виктор. — Я их все равно всех засужу. — Смотри, блуд, гнев. Что там еще было? — продолжала она, воодушевившись разгадкой. — Да откуда мне знать? Не убей, не укради. — Не, это не то. — «Фудкорт, по идее, чревоугодие. Логично же». Антон едва устоял перед кружкой пива и потому получил ржавый ключ. Мол, плохо испытание прошел, так ведь?» Священник вновь кивнул. «А у меня ржавый ключ появился после склепа». «Так, склеп... Что же это может быть?» «Смерть», — предположил Виктор. «Гробы же?» «Но это не грех. Скорбь, грусть, утрата?» Ее догадки оборвал тихий шепот из-под капюшона. «Не должно предаваться греху уныния!» «Да слышали уже!» — оглянулся на священника Виктор и покачал головой. «И про суды и тоже слышали. Лучше б выход указал без всей этой мороки!» «Уныние? Я унывал разве?» Липа припомнила, как они и Тимур сидели без дела возле статуи черепахи, пока остальные искали подсказки. Раздумье прервал Виктор, зашуршав конвертом. Липа подошла ближе и успела заметить, как автоматус всосал в себя карту, которую он вставил в подходящий паз. Внутри загудело, словно в банкомате, пересчитывающем купюры, а затем открылся небольшой карман, и в него изнутри с шелестом упала какая-то фигурка. Виктор протянул руку и вытащил на свет миниатюрного козлика размером в половину мужской ладони. Чучелка была сшита из фетра и выглядела весьма мило, особенно по сравнению с дьявольским козлищем в донжоне. «Ну и что это? Сувенир на память?» Он пытливо посмотрел на Тадеуса, но тот стоял спиной и не обернулся. «Эй!» Липа и Виктор подошли ближе и увидели, что за витражом в крипте появились люди. Сначала в поле зрения возник парень, лет двадцати, а следом за ним прошаркала старушка, божий одуванчик. Она судорожно прижимала к груди авоську, из которой торчал букет розовых гладиолусов, и испуганно таращилась на гробы. — Они и стариков не пожалели, вот же гады! Ну как так можно? — Ба, не бойся, это всего лишь антураж. Ну представь, как в театре декорации. — Я дальше не пойду, — жалобно простонала она. Как парень не старался ее убедить, она стояла на своем, привалилась спиной к одному из саркофагов, все так же обнимая сумку. Ты иди, Тёма, поиграй сам в свой квест, а я тут подожду. С места не сдвинусь, вот те крест!» Парень еще поуговаривал, но, поняв тщетность попыток, убежал в темный коридор, где тянулись ниши с урнами. «Тадеус, ну нельзя же так!» — обратилась к нему Липа. «Пожилой человек все-таки! Должны же быть хоть какие-то ограничения!» В этот миг гроб отъехал в сторону, а ничего не подозревающая старушка, потеряв опору, спиной назад рухнула в открывшийся люк. «Господи!» — воскликнула Липа. «Тадеус!» — одновременно с ней рявкнул Виктор. «Она же переломает себе все!» «На все воля божья!» «Ой, да хватит уже! Ты же сам видишь, насколько ваш квест опасен! Уже столько людей пострадало!» Виктор хотел было схватить его за плечо, очевидно, в попытке достучаться. Но Тадеус просто шагнул вперед и оказался по ту сторону цветного стекла. «Да как? У них, похоже, есть пульт!» Либо тронул витраж, оказавшийся на своем месте. По крайней мере, псих из той комнаты сунул руку в карман, прежде чем из потолка колбы выехали. У этого, видимо, тоже. Раз — и открыл окно. «Видимо, надо было его обыскать, пока он без сознания валялся», — протянул Виктор, отворачиваясь, когда священник пропал из зоны обзора. Сленял и даже про игрушку из автоматуса не объяснил. «Давай, Лип, твою карту ему скормим». Она согласно кивнула и, подойдя к агрегату с козлом, попыталась вставить тонкий пластик в прорезь. Но внутри словно что-то мешало. Карта никак не пролезала внутрь. «Не работает, видь? пожала она плечами, а затем почти сразу хлопнула себя по лбу. «Ну, конечно же, не работает. У меня же первым этапом был не донжон, а хлеб с животинками». Достав карту с павлином, Липа направилась к соответствующему автоматусу. Но там тоже ничего не вышло. Паз был перекрыт изнутри. Из спортивного интереса она перепробовала все свои карты и все автоматы по очереди, но ни одну не засосала внутрь. «Вероятно, тут нужно соблюдать строгую очередность», предположил Виктор, теребя в руках карту с номером два. «Но как они понимают, что это не ты, а другой человек?» «Камеры?» Липа поджала губы. «Ну, конечно. Когда раненому человеку нужен врач, никто в камеры не смотрит. А тут прямо сидят и следят внимательно». Виктор бросил на нее серьезный взгляд. Не факт, что не смотрят. Может, просто не хотят оказывать помощь. Он мотнул головой в сторону яслей. Ты же видела, что там творится? Ладно, по очереди так по очереди. Он стал обходить автоматусы, и каждый из них после проглоченной карты выдавал Виктору фигурки. Три статуэтки были из дешевого китайского пластика. Еще одна, как и первая, из фетра, а другие две оказались тяжелыми, сделанными из чугуна и гранита. Не понимаю я эту странную логику. Покачал головой Виктор, рассматривая весь набор из семи игрушек, оказавшийся у него в руках. За крутые ключи с винзелями выдают ширпотребную штамповку. Зато вот эту прелесть дали за ржавый грызок. Смотри, он протянул Липе филигранно выточенную из серого камня фигурку павлина. Неизвестный художник дотошно вырезал даже многочисленные перья на распущенном хвосте и узоры на них. Красиво. Липа оценивающе взвесила в руке увесистый сувенир. И тяжело. Такой птичкой и голову можно проломить. Слушай, а ведь это как раз очень логично. Что именно? Ржавый ключ ты получил за этап, который плохо прошел. С точки зрения организаторов квест, разумеется. Душу свою не облегчил от греха. Вот и фигурку тебе тяжелую выда. Она осеклась на полусловии и смутилась. Витя смотрел на нее, скептически подняв бровь. — Ну ладно, это я так. Дальше-то что? Ты собрал всех животных. По идее, должна открыться дверь на свободу и... Ее дальнейшие слова заглушил металлический скрежет, отсчитавший семь щелчков, будто под полом неторопливо поворачивался огромный ключ. Постамент раскололся посередине и чуть разъехался в стороны. И откуда-то из глубин пола, словно мачта старинного брига из-за горизонта, стала подниматься странная крестовина. Затем показались цепи, закрепленные на концах рей, а следом и подвешенные на них чаши. Чем выше поднималась мачта, тем ниже утопали части постамента, пока совсем не сравнялись с полом. Когда механизм, наконец, затих, на мраморной поверхности стояли большие аптекарские весы. Пустая чаша была задрана кверху, а вот на второй, опущенной вниз, сиял хрустальный шар. Даже в светлой комнате было заметно, как он искрится и мерцает, словно внутри него заключены сотни крошечных молний. Последний раз такой шар Липа видела в кабинете угадалки. «Это ведь не может быть тот же самый, да?» «Так...» — Виктор приблизился к весам. «Собственно, все ясно. Нужно найти баланс. Это как задачка с гирьками из школьной программы. Теперь понятно, почему фигурки из разных материалов». Но Липа придержала его за руку. «Честно говоря, после всего, через что мы прошли, это испытание какое-то неестественно легкое». «Думаешь, с подвохом?» «Думаю, что так просто нас отсюда не выпустят». Ведь будь осторожнее, ладно?» — вслух произнесла она. — Я подберу комбинацию и подожду тебя, а потом мы вместе отсюда уйдем. Он склонился и мягко коснулся губами ее щеки. Липа улыбнулась, но улыбка тут же угасла, потому что Виктор едва слышно прошептал. — Но если что-то пойдет не так, то не сдавайся, ладно? — Ни за что не сдавайся. А затем он резко отстранился и смело шагнул на мраморную площадку. Ничего ужасного не произошло, и Липа облегченно выдохнула. Виктор взвесил на руке фигурку павлина, хмыкнул и сунул в карман. «Начнем, пожалуй, с малого». Он выложил в чашу две фетровые фигурки. Но она даже не шелохнулась. Тогда вход ход пошел гранитный павлин. Ситуация не изменилась, а Виктор бросил на липу из-под вопросительный взгляд. «Я не знаю. Попробуй положить муравья. Он тяжелый». Муравей тоже не помог. И только когда на весах по очереди оказались все фигурки, механизм загудел, словно трансформаторная будка. Над наполненной чашей сомкнулся прозрачный купол, похожий на мыльный пузырь, и она медленно стала опускаться. И чем ниже она опускалась, тем сильнее хмурился Виктор. Но баланс так и не был найден, теперь шар гадалки оказался наверху. — Вот зараза! — Лип, ты же видела, я животных по одному клал, а теперь явный перевес. Он попытался дотронуться до купола, чтобы вынуть часть фигурок, но разряд тока заставил его резко отдернуть руку и зашипеть. «Черт, тут защита стоит!» «А что если...» Затаив дыхание, Виктор коснулся кончиком пальца второй чаши, поднявшейся с шаром наверх. Быстро, словно трогал раскаленный утюг. «Ничего», — облегченно выдохнул он. «С этой стороны можно свободно касаться. Тогда я не полезу внутрь, а просто... Ай! Вот же сволочь!» Он отдернул руку, которую ощутимо прострелила разрядом, и стал трясти ею в воздухе. «А ты хотел просто потянуть вниз, да?» Липа криво усмехнулась. «Мухлевать нельзя!» «Да что вас всех!» — огрызнулся Виктор и, стиснув зубы, схватился за край чаши. Молнии оплели хрустальный шар, заискрили, ударяя по руке. «Не надо! Хватит! Отпусти!» — кричала рядом Липа, слыша его глухое, полное боли рычание. «А, черт! Не могу!» — прохрипел он, резко отшатнувшись от весов. «Совсем без рук останусь на этом гребаном квесте!» Кожа на его дрожащих пальцах покраснела и покрылась почерневшими круглыми подпалинами в тех местах, куда попали разряды. По виску стекала капля пота, а дыхание потяжелело, будто он только что пробежал марафон. «Может, положить что-то другое?» — предложила Липа. «Не вручную опускать, а что-нибудь?» Она растерянно осмотрела полупустую комнату. «Точно!» — Виктор просиял, несмотря на боль от ожога, и чмокнул ее в щеку. «Умница!» Стараясь лишний раз не тревожить пострадавшую кожу, он выудил из кармана телефон, опустил его рядом с шаром и едва успел убрать руку. Из-под хрустальной поверхности сверкнуло разрядом, по воздуху разлился отчетливый запах озона, как после грозы. Мобильник моментально почернел, а затем вспыхнул, словно в него ударила молния. Пара секунд, и он обратился в пепел. «Дерьмо!» «Витя!» — испуганно воскликнула Липа. «Ты как? Что с рукой?» «Да, все то же самое», — отмахнулся он. Попробуй положить ключи». Он достал из кармана связку и, не подходя близко, с опаской забросил в чашу. Металл зашипел и расплавился на глазах, а затем и вовсе испарился, оставив после себя только золу. «Какая же там температура?» — Виктор выругался. «Как на поверхности солнца, что ли?» «Может, надо что-то из другого материала, не металлическое?» Но бумажник, отправленный следом, постигла та же участь. В воздухе запахло паленой кожей и терпкой горечью разбившихся надежд. Фигурки грехов явно перевешивали все, что у Виктора оставалось из вещей. Липа от отчаяния бросилась к автоматусам. — Может, теперь моя очередь? С одной стороны твои фигурки, а с другой положим мои, а шар выкинем? Но ее карточки по-прежнему не пролезали в щель. — Вить, не выходит. — Ладно, попробую еще раз вручную. Он вздохнул и стал расстегивать свою гавайскую рубашку. «Не надо, что ты! Там только что ключи золой осыпались. Хочешь инвалидом остаться?» «Меня ж до этого не убило. Значит, как-то регулируется температура?» Виктор пожал плечами. «А я в этот раз руку тканью обмотаю». «Нет», — замотала головой Липа, а затем торопливо предложила. «Давай попробуем положить мой телефон». Она совершенно не верила в успех, но чувствовала, что должна что-то сделать, как-то помочь. Хотя бы просто отвлечь Виктора от второй безумной попытки дотронуться до чаши. «Да брось, Лип!» «Дело явно в другом!» Пуговицы никак не поддавались его израненным пальцем. Он психанул и рванул края рубашки. Пуговицы горохом застучали по полу. «Витя, подожди!» Не сводя с него глаз, Липа торопливо сунула руку в сумочку и... «Ай!» Она на автомате сунула окровавленный палец в рот. Застежка у броши расстегнулась. «Слушай!» Ее глаза загорелись воодушевлением. «Точно! Мне же гадалка брошку в самом начале дала!» Подарок, мол, смотри, она даже внешне почти как фигурка из автоматуса. Давай попробуем. И начнем с пчелки». «Гадалкин шар, гадалкина брошь. Может и получится». В этот раз Липа сперва заглянула в сумку, достала украшение и отделила пчелу от цветка. Осторожно положила ее на протянутую ладонь Виктора. спасибо Нус, момент истины». Брошь с гулким звоном стукнула одно чаши. а Липа затаила дыхание, молясь, чтобы не вспыхнули разряды молний и не испепелили их на месте за дерзость. Секунду, другую, третью, ничего не происходило. Но потом очень медленно чаша весов поползла вниз. — Сработало, что ли? — удивился Виктор, будто совсем не надеялся на успех. Он приобнял Липу за талию. — Смотри, и правда сработало. Но это же выходит, у нас с Тимуром вообще шансов не было, раз мы изначально отказались от бижутерии у гадалки. Может, если б твои павлины-муравей не были такими тяжелыми?» Липа осеклась и разочарованно выдохнула. Чаша весов прошла срединную отметку и опускалась дальше. «Перестарались», — упавшим голосом констатировал Виктор. «Надо было цветок попробовать. Он ажурный и, может, меньше весит». А чаша с шаром и брошью все опускалась и опускалась, пока, наконец, не достигла поверхности мраморной площадки. Сперва раздался щелчок. Затем молнии внутри шара загудели громче, отчетливее, яркие голубоватые всполохи оплели весы, разрастаясь, искрясь на цепях. Виктор отступил, утягивая за собой лип, установясь так, чтобы оказаться между ней и центром комнаты, где творилось нечто непонятное, но пугающее. Они пятились, пока не уперлись в ближайший витраж. — Вить! — нервно воскликнула липа, цепляясь за его руку и выглядывая из-за плеча. — Да что происходит? Оглушительный гром наполнил пространство, заставив обоих повалиться на колени и зажать ладонями уши. Гулкий звон невидимого колокола раздался совсем рядом, и исходил он от весов. Звук метался между стенами часовни и, казалось, не собирался утихать. — Это не часы на башне! — прокричала Липа, не слыша сама себя. — Мы постоянно слышали этот кошмарный набат, помнишь? Но Виктор никак не отреагировал на ее слова. Даже головы не повернул. внезапно он встал с колен и как завороженный шагнул обратно к весам словно его тянуло магнитом стой не лезь туда хрустальный шар снова ослепительно вспыхнул и поднялся в воздух поплыл навстречу к виктору как маленькая шаровая молния за мгновение до того как они соприкоснулись виктор обернулся и его лицо озарила такая светлая радостная улыбка словно он только что познал тайны вселенной витя нет Широко распахнув глаза, Липа смотрела на своего спутника за столь небольшой срок, ставшего ей больше, чем другом, и была не в силах пошевелиться. Шар приземлился в его гостеприимно подставленную ладонь, но вместо того, чтобы почернеть и вспыхнуть, как факел, Виктор словно подернулся рябью. Время замерло, и лишь сердце в груди Липы гулко отсчитывало удары. А затем его фигура взорвалась изнутри. Разлетелась тысячами гудящих точек. маленьких, деловитых, мохнатых точек в желто-черную полоску. Многочисленные пчелы зажужжали, вбирая в себя звон невидимого набата, поглощая его без остатка, и взвились к куполу часовни, словно знали, что где-то там есть выход.